«Как? Разведчики были в Германии?» Ковалев даже не представлял себе, какой удар нанес он Ване в самое сердце. Оказывается, разведчики уже были в Германии. Весьма возможно, что в Германии уже побывали Беденко и Горбунов, а сержант Егоров наверняка побывал. Значит, если бы Ваню не перевели в огневой взвод, он тоже мог бы уже побывать в Германии. Он упросил бы разведчиков, они бы его взяли от уж верно. И Ваня почувствовал жгучую обиду. Все-таки в душе он еще был разведчиком. Самолюбие его сильно страдало. Конечно, все разведчики уже были, а он еще не был. Он надулся, густо покраснел и, кусая губы, опустил ресницы, на которых выступили слезы. «Я бы им там дал в Германии», — неожиданно сказал он сквозь зубы, и глаза его метнули синие искры. Ковалев с любопытством посмотрел на мальчика, но не улыбнулся и не сказал того, что непременно сказал бы всякий другой солдат, а ты, братец-пастушок, злой. Он понял, что в эту минуту делалось в душе Вани. Он вынул свою трубку, насыпал в нее махорки, зажег, защелкнул крышечку и, пустив через усы душистый белый дым, очень серьезно заметил. «Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться». «Твое место теперь у орудия. Вместе с орудием и въедешь в Германию». И для того, чтобы его слова не показались мальчику слишком сухими, нравоучительными, прибавил, улыбаясь, с музыкой. И как раз в этот миг, где-то за елочками маскировки, раздалась громкая команда «Батарея к бою! Стрелять первому орудию!» Из окопчика телефониста выскочил сержант Сеня Матвеев, на ходу застегиваясь и оправляя свою измятую шинельку с черными петлицами. Сияя молодым возбужденным лицом, он изо всех сил крикнул, раскатываясь на букве «Р». «Первое орудие к бою! По цели номер 14! Гранатой! Взрыватель осколочный! Правее 8.00! Прицел 110!» И прежде чем были произнесены эти слова, показавшиеся Ване таинственными заклинаниями, Все вокруг мгновенно переменилось. И люди, и самое орудие, и вещи вокруг него, и даже небо над близким горизонтом. Все стало суровым, грозным, как бы отливающим хорошо отшлифованной смазанной сталью. Прежде всех изменился наводчик Ковалев. Ваня не успел посторониться, не успел подумать, вот оно, начинается, как Ковалев уже перепрыгнул через станину, одной рукой надевая не весь откуда взявшийся шлем, а другой снимая брезентовый чехол с той высокой штучки возле щита, которую мальчик давеча заметил. Теперь, когда с нее был сдернут чехол, она оказалась еще более прекрасной и таинственной, чем можно было предполагать. Это было нечто среднее между биноклем, стереотрубой, их Ваня уже видел много раз, и еще чем-то невиданным, какой-то машинкой со множеством мелких и крупных цифр, насеченных на стальных кольцах и барабанщиках. Эта машинка сразу вызвала в представлении мальчика слово «арифметика». И еще было что-то черной вороненой стали с выпуклым стеклом, косым зеркальцем и плоской черной коробочкой с длинной прорезью. Это вызвало другое слово — фотоаппарат. Наклонившись и прильнув глазом к черной трубке, наводчик Ковалев неподвижно, как изваяние, стоял на крепко расставленных, согнутых ногах, в то время как его руки, мелькая длинными пальцами, с молниеносной быстротой бегали вверх и вниз по прибору, касаясь барабанов и колец. У мальчика разбежались глаза, он не знал, на что смотреть. Во-первых, кем-то и как-то в один миг с пушки был сдернут второй чехол, и Ваня увидел орудийный затвор, массивный, тяжелый, сверкающий, хорошо смазанный сталью, с алюминиевой рукояткой и могучим стальным рычагом, кривым, как челюсть. Но главный Ваня увидел спусковой шнур, стальную цепочку, обшитую потертой кожей. Он сразу понял, что это такое. Стоило только потянуть за эту кожаную колбаску, как пушка выпалит. «Едва замковый...» — Ваня сразу понял, что этот солдат именно и есть замковый. «Едва замковый потянул за рукоятку, и пудовый замок масляниста легко, бесшумно отворился...» показав свой рубчатый стальной цилиндр с точкой байка в самом центре и зеркальную витую внутренность пустого орудийного ствола, как внимание мальчика привлекли патроны. Они уже были вынуты из своих ящиков и стояли на земле правильными рядами,